И на этом фоне, с жертвами, почему они считают тебя сбесившимся охранным устройством? Им страшно. Если ты сидишь у озера, и на коленях у тебя играет внук, и все так тихо, спокойно, и вдруг является гонец с известием, что завтра вторая смерть тира, конечно, ты говоришь ему, что он дурак и ошибается, и прогоняешь его, излишься. А может так быть, чтобы ты ошибся? Аира посмотрела вниз. Туда, где краснели раскаленные камни под решеткой очага, где валялась на траве брошенная ценовка шаны. «Хотел бы я», – пробормотал с грустью. «Теоретически, да, может быть, но опыт подсказывает. Интуиция Махайрода – достояние ра», – как сказал один старый советник. «Но у тебя кроме интуиции есть аргументы? Ответ на э, запрос из бюро?» Я и забыл, что Шана развлекала тебя закрытыми материалами.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 «Не устраивайте паники, консул!» Он замолчал и огорченно покачал головой. «Да я ведь могу это сбросить с себя, Андрей. Я запросто соберу завтра большой совет, проведу широкую консультацию по сети и наберется суммарный индекс с полтора против моей единицы. Все эти люди ответственно выскужатся, что ничего не нужно сейчас предпринимать, а надо просто выждать. Раньше-то все само собой успокаивалось». «Но ты не соберешь большой совет». «Нет, потому что я хозяин себе». А Ира жестко улыбнулся. «Я сделаю, что считаю нужным». «Или вторая смерть Ира затмит первую». «Не пугай». «Я не пугаю. Мембрана уже прорвалась. И дыра все шире. На пороге всеобщее сумасшествие. Конфликт идеи и носителя. Расщепление. Распад».